Глава двенадцатая. Адаптация к детскому саду. Как максимально облегчить ребенку и взрослому процесс адаптации к детскому саду, как подготовиться к этому периоду и какие ошибки могут возникнуть в процессе? Одной из частых причин появления детских истерик является период адаптации к детскому саду. Родители замечают, что поведение детей меняется, они становятся более капризными, Могут быть регрессы в развитии, нарушаются сон, аппетит, речь. Причины понятны. Новый коллектив, смена привычного уклада, расставание с родителем. Адаптационный период часто сопровождается слезами при расставании, психоэмоциональным напряжением, тревогой и, как следствие, стрессом. Он бывает нескольких видов и несет в себе разные функции. Для детей адаптационный стресс не является патологическим, Его результат – приобретения новых навыков и стратегий поведения. В норме адаптация считается легкой, если в течение одного-полутора месяцев ребенок привыкает к коллективу и охотно общается с другими детьми, заходит в группу без истерик, в течение дня чаще пребывает в нормальном настроении. В этот период могут быть эмоциональные всплески в виде эпизодического нежелания посещения детского сада, грусти при расставании со взрослым. Адаптация средней степени длится от полутора до 2,5 месяцев. Может проявляться нарушением сна, аппетита, капризами, подавленным настроением. Как правило, все симптомы регрессируют спустя 2 месяца посещения детского сада. Тяжелая адаптация длится более трех месяцев. Ребенок заходит в группу со слезами, практически ни с кем из детей не общается, тяжело идет на контакт с воспитателем. Такая адаптация может сопровождаться частыми истериками, нарушением аппетита, сна, тошнотой, рвотой. Родители отчетливо замечают, что состояние ребенка с течением времени не нормализуется. В некоторых случаях ситуация может усугубляться, присоединяются моторные и вокальные гиперкинезы, Страхи или агрессия. В этом случае важно обратиться к специалисту, чтобы разобраться в причинах дезадаптации и методах коррекции. Рассмотрим основные ошибки, которые могут затягивать адаптацию. Отсутствие четкого режима. Если у ребенка дома был свободный режим, ему очень сложно приспособиться к новым условиям. Очень важно готовиться к посещению детского сада заранее, минимум за 1-2 месяца. Если ребенок привык спать до 10-11 утра, то раннее утреннее пробуждение в детский сад будет нести определенную волну протеста. Готовимся заранее. Уточняем график того детского садика, который планируем посещать, и адаптируем под свой, плавно смещая время пробуждения, кормлений и прогулок. Отсутствие навыков самостоятельности. Если ребенок привык к повышенной опеке и не владеет элементарными навыками, не ест и не спит сам, ходит в подгузнике, это очень усложняет адаптацию. Нужно понимать, что в детском саду на группу из 25-30 человек приходится один воспитатель с нянечкой. Соответственно, индивидуально накормить, одеть и уложить спать вашего ребенка – задача не из легких. Готовимся заранее. Начинаем тренировать навыки самостоятельности – Это не значит, что ребенок должен владеть ими в совершенстве, но именно первые попытки к самостоятельности в процессе адаптации помогают сделать ее более успешной. Отсутствие информации о детском садике. Ребенок жил себе спокойно, а потом мама отвела его ранним утром в незнакомое место к чужой тете и детям. Готовимся заранее. Устраиваем прогулки рядом с детским садом, подробно рассказываем о нем – Читаем терапевтические сказки. В некоторых садах разрешают приводить детей на прогулки, чтобы заранее познакомиться с воспитателем и другими детьми. Это позволит существенно снизить страх перед новым местом. Никогда не пугайте ребенка садиком. Не говорите такие фразы «будешь баловаться, отведу в сад». В садике с тобой никто возиться не будет. Эти установки на подсознательном уровне могут выработать у ребенка негатив и сделать процесс адаптации более сложным. Отсутствие навыков общения. В детском садике ребенку придется контактировать с большим количеством детей. Если ребенок малообщителен, обязательно покажите личным примером, как делиться игрушками, как просить игрушку, как обращаться к воспитателям. Один из немало важных вопросов – посещение туалета. Важно объяснить ребенку, что терпеть при позыве не стоит даже во время тихого часа, Эти навыки пригодятся ему буквально с первого же дня. Неправильное прощание. Расставание ребенка и родителя – краеугольная тема в адаптации. Может пройти несколько месяцев, прежде чем ребенок спокойно начнет отпускать родителей без горьких слез. В такие моменты не только ребенку, но и взрослым несладко сладко. Мучают угрызение совести и чувство вины, как же там моя кровиночка, перестала плакать или нет. Как прощаться не стоит? Я быстро уйду, чтобы он не заметил. Так делать не надо. Пару раз этот способ может сработать, но потом могут быть выраженные регрессы. Ребенок должен знать, что мама уходит, а он остается. Я на минутку уйду, а потом обратно зайду. Так тоже делать не стоит. Это обман, соответственно, доверие подрывается. Ребенок должен знать, что мама уходит по делам на работу. «Если будешь себя плохо вести, не приду за тобой». Не нужно пугать ребенка таким способом. Для него вы самый близкий и родной человек, это может вызвать тревогу разделения. Как желательно прощаться? Детям очень важны ритуалы, они дают им ощущение предсказуемости и безопасности. Первое. Перед уходом спуститесь на уровень глаз. Обнимите малыша, сообщите, что вам нужно сейчас уйти, а он останется в садике с воспитателем и детками. Днем или вечером вы за ним обязательно придете. Второе. Вы должны придумать свой ритуал прощания. Он может включать одно-два действия. Поцелуй в ладошке. Известный способ эмоционального прощания. Вы прячете свой воздушный поцелуй в ладошку или кармашек ребенка. Солнышко или ракета на ладошке. Можно нарисовать пальцем или фломастером на водной основе и сказать, что рисунок будет оберегать ребенка. Бумажный ключик. Вы заранее вырезаете из картона любой ключ и даете ребенку с собой, предварительно предупредив, что это ключик от дома, и ребенок должен хранить его до вечера, чтобы попасть домой. Повышенная тревожность родителей. Детский сад – это новый этап в жизни не только ребенка, но и родителя – меняется привычный уклад жизни, происходит сепарация. И если раньше ребенок был все время в поле зрения, теперь заботу о нем доверяют воспитателю. Чрезмерная тревожность мамы может серьезно помешать малышу. Дети очень чувствительны к эмоциональному состоянию своих близких, ощущая мамину тревогу или страх, начинают бояться сами, тем самым усложняя период адаптации. Родителям важно проработать собственные страхи вместо хождения под стенами сада и подглядывания в окна. Если хотите, чтобы ребенок быстрее адаптировался к новому коллективу и воспитателю, отпустите свои переживания.